Она услышала их разговор. Мать сказала. «А н и никогда этого не позволят!» Отец сказал. «Не позволят? Нам не нужны н и ч ь и дозволения. Мы не дети. Я сделал так, что перейти сможет всякий, кто захочет». Они запретят, перекроют путь и отлучат всякого, кто попытается. Этого захотят слишком многие. Этому не удастся помешать. Это будет означать конец церкви, Мариса, конец магистериума, конец всех этих темных веков. Повернись к свету. Это солнце другого мира. Ощути его тепло своей кожей. Они сильнее всех, Азриэл. Ты не знаешь. Я не знаю. Я! Никто лучше меня не знает, как сильна церковь. Но тут е ё сил не хватит. Пыль все изменит, так или иначе. Теперь этого не остановить. Этого ты хотел? Задушить нас всех? Убить нас грехом и тьмой? Я хотел вырваться отсюда, Мариса. Я добился этого. Посмотри, посмотри, как качаются пальмы на берегу. Ты чувствуешь этот ветер? «Почувствуй его на волосах, на лице!» Лорд Азриэл стащил капюшон с головы миссис Колтер, повернул ее лицо к небу и погладил ее по волосам. Лира смотрела на них, затаив дыхание, и боялась пошевелиться. Женщина припала к лорду Азриэлу, будто вдруг ослабев, И горестно покачала головой. н е нет, они т у т Азриэл, Они знают, где я. Тогда идем со мной, Прочь из этого мира. Я не смею. Ты? Не смеешь? Твой ребенок пошел бы, Твой ребенок посмел бы, Он с м е л е й своей матери. Тогда бери ее из счастливого пути. Она больше твоя, чем моя, Азриэл. Неправда, ты взяла ее к себе. Ты хотела ее вылепить. Тогда она была нужна тебе. Она была слишком дикой, слишком упрямой. Я слишком поздно... Но где она теперь? Я шла по ее следам. Она еще нужна тебе? Ты дважды пыталась ее удержать, и дважды она уходила. На ее месте я бежал бы, сломя голову, чтобы не дать тебе третьей попытки. Он в с ё еще держал ее обеими руками за голову, и вдруг притянул к себе и жадно поцеловал. Лира подумала, что в этом было больше свирепости, чем любви, и оглянулась на их д е й м о н о в Странное зрелище. Барс, весь напрягшийся, сжимал в когтях золотую обезьяну, а она бессильно, блаженно лежала на снегу. Миссис Колтер резко отстранилась от него и сказала... Нет, Азриэл, мое место в этом мире, не в том. Идем, сказал он с силой, идем со мной и будем работать вместе. Мы не сможем работать вместе, ты и я. Нет, мы с тобой могли бы разобрать вселенную на части и сложить снова Мариса. Мы нашли бы источник пыли И задушили его навсегда. И тебе хочется участвовать В этом великом труде. Не лги мне. Лги о чем хочешь. Лги о жертвенном совете. Лги о своих любовниках. Да, я знаю о Бореале, И меня это не трогает. Лги о церкви. Лги о нашем ребенке. Но не лги мне о том, «Чего ты действительно хочешь?» И губы их соединились в жарком поцелуй. Их деймоны предавались буйной игре. Снежный барс перекатился на спину, а обезьяна скребла когтями его шею. И он б а с о в и т о рычал от удовольствия. «Если я не пойду, ты постараешься меня уничтожить?» Сказала миссис Колтер, оторвавшись от него. «Зачем мне тебя уничтожать?» Ответил он со смехом. И свет иного мира плескался вокруг его головы. «Пойдем со мной. Работай со мной. Тогда мне будет небезразлично, жива ты или умерла. Останешься здесь?» И ты меня больше не интересуешь. Не льсти себя. Я тебе даже не вспомню. Ну, и д ё м со мной. Или оставайся п а к о с н и ч а т ь в этом мире. Миссис Колтер колебалась. Глаза ее были закрыты, и она покачивалась, словно теряла сознание. Но она устояла на ногах, и, открыв глаза, посмотрела на него с бесконечной печалью. Нет. Нет. Их Деймоны разошлись. Лорд Азриэл опустил руку и сильными пальцами ухватил мех Барса. Потом повернулся к ней спиной и, не сказав ни слова, пошел прочь. Золотая обезьяна вспрыгнула на руки к миссис Колтер и с тихим плачем протягивала лапы к уходившему зверю. Лира увидела, что лицо миссис Колтер блестит от слез. с л ё з ы были настоящие. Потом ее мать повернулась и, вздрагивая от безмолвных рыданий, Стала спускаться по склону. Лира холодно смотрела ей вслед, И когда она скрылась из виду, Подняла глаза к небу. Под сводом его висел т и в н ы й город, Безмолвный и безлюдный. Он словно только что родился И ждал обитателей, Или спал и ждал, чтобы его р а с п у т и л и Солнце того мира светило в этот. Оно золотило руки лиры, Растапливало лёд на меховом капюшоне Роджера, Пронизывало насквозь его бледные прозрачные щёки, Блестело в открытых невидящих глазах. Её душило горе и гнев — Она готова была убить отца. Если бы она могла вырвать у него сердце, то сделала бы это, не задумываясь. Сотворить такое с Роджером и с ней обманул ее, как он посмел. Тело Роджера все еще лежало у нее на руках. п а н т е л е м о н что-то говорил, но голова у нее пылала, и она не слышала его, пока он не впился кошачьими когтями в ее руку. Она моргнула. «Что? Что?» «Пыль!» — сказал он. «О чем ты говоришь?» «Пыль! Он хочет добраться до источника пыли и уничтожить его, да?» Так он сказал. А жертвенный совет и церковь, и Больвангар, и миссис Колтер, они тоже хотят ее уничтожить, да? Да, или чтобы она не действовала на людей. Ну, если все они думают, что пыль плохая, значит, она хорошая. Лира не ответила. У нее перехватило горло. п а н т е л е м о н продолжал. «Мы слышали, что они говорят о пыли. Они боятся ее. И знаешь, мы им верили, хотя видели, что дела их неправильные, жестокие и злые. Мы тоже думали, что пыль плохая, раз они так говорят. Ведь они взрослые». А если это не так? Если она... Лира закончила одним духом. Да, если она хорошая. В его зеленых кошачьих глазах отражалось ее волнение. У нее кружилась голова, будто весь мир поворачивался под ногами. Если пыль хорошая. «Если ее надо искать, если надо радоваться ей и лелеять и л ее!» «Мы могли бы пойти за ней, пан!» — сказала она. Это Пантелеймон и хотел услышать. «Мы могли бы прийти туда раньше него!» — договорил он. Оба умолкли. Вдруг осознав Огромность задачи Она подумала о том Как малы они В этой огромной и величественной вселенной Как ничтожны их знания О ее необъятных тайнах Мы сможем Настаивал Пантелеймон Смотри Сколько мы прошли, правда? Мы сможем Мы будем одни Йорик Бирнисон больше не поможет нам и Фардер Кором, и Серафина Пеккала, и Лиз Корсби. Никто. «Значит, сами. Неважно. Мы ведь не одни, как...» Она понимала, что он хотел сказать. «Как т о н е Макариас, как одинокие Деймоны в Больвангаре, мы...» «Одно существо, нас двое, и мы одно, и у нас есть а л л и т е о м е т р сказала она. «Да, мы пойдем туда и будем искать пыль, а когда найдем, мы поймем, что надо делать». Тело Роджера лежало у нее на руках. Она бережно опустила его на снег. «И мы это сделаем», — сказала она. Лира повернулась. Позади были боль, смерть, страх. Впереди сомнение, опасность и необъятная тайна. Но их было двое. И Лира со своим д е й м о н о м отвернулась от мира, где они родились, подняла глаза к солнцу и взошла на небо. Конец п е р в ы й книги